Глава девятнадцатая Следующие дни были наполнены рутиной. Я по-прежнему боялась оставлять Макса одного. Поэтому ходила вместе с ним на занятия факультета целителей. Вроде бы это всех устраивало. Мне даже показалось, что преподаватели, лекции которых я посещала раньше, вздохнули с облегчением. Все-таки непросто вести занятия, когда в аудитории сидит опасная стихийница. Целители, к которым я теперь ходила, были милы и приняли ситуацию без лишних вопросов. По крайней мере, мне так казалось. Понедельнику Макса был урок по лечебным снадобьям. Он проходил не в самой академии, а в небольшой теплице неподалеку, где росли лекарственные растения. Студенты использовали их, чтобы приготовить снадобья для самых разных целей. «Хватит прохлаждаться. Включайся в работу», — потребовал Макс, съевший за столом в окружении склянок, и сунул мне в руки крохотную корзинку. «Собери немного ягод астролунника». Я хорошо разбиралась в оружии, боевых искусствах и взрывчатых веществах. А вот из лекарственных растений знала только самое распространенное. И как он выглядит, уточнила я. Макс хитро улыбнулся и указал в дальний угол теплицы. «Видишь, куст, весь покрытый ядовитыми шипами. У него еще зубастые цветки, которые норовят укусить любого, кто рискнет приблизиться. Это и есть астрологник, радостно объявил Макс. — Ты, главное, не робей. И помни, зажить рану я смогу, а вот если оттяпать руку, тут я бессилен. — Ну, спасибо, — проговорила я и направилась к шапастому монстру. В той части теплицы стоял полумрак, и все растения были с особенностями. Ядовитые иглы, листья с острыми словно ножи краями, взрывающиеся при прикосновении влады, стебли, способные за пару секунд опутать человека. Сложно было поверить, что эти растения использовали для приготовления лечебных снадобий. Подойдя к остролонику, я сразу выставила перед собой защитный барьер, которым научил меня Макс. Растение зашевелилось и принялось угрожающе шипеть. «Прости, приятель, мне-то тоже не по душе, но твои ягоды нужны целителям, так что я возьму парочку». «Договорились?» Я попыталась усыпить бедительность остролоника, но бесполезно. Стоило протянуть руку к веточке с маленькими блестящими серебристыми ягодами, как ко мне метнулся стебель со скалившим зубы цветком. Повезло, что у меня всегда была хорошая реакция, и я успела вернуться. Астролог зашипел громче, нацелив на меня все свои клыки. Похоже, получить ягоды малой кровью не получится. Я поставила корзинку на землю и размяла руки. Нужен отвлекающий маневр. Благодаря индивидуальным занятиям с Максом, Я уже гораздо лучше управлялась своим даром, и сейчас решила его использовать. Заняв позицию, где астролунник не мог меня достать, я высвободила поток магии, и в моих ладонях возникли десятки маленьких огненных шариков. Из-за своего размера растению они не навредят, но сумеет отвлечь. Раз, два, три. Закончив отсчет, я россыпью послала шарики в сторону астролунника. Цветы тут же принялись клацать зубами, ловя снаряды. Пользуясь возможностью, я рванула к растению и схватила горсть ягод. Остролоник взревел, и его зубастые цветки метнулись ко мне. Но я уже отскочила на безопасное расстояние. Облегченно выдохнув, я сыпала ягоды в корзину, и под яростное шипение остролоника, вернулась к Максу. «Что-то ты долго», — сказал он, звеня склянками с равносветными зельями. В ответ я молча плюхнула корзинку на стол. «А что за снадобье делают из этих ягод?» — Полюбопытствовала я. «Зелье от запора». — будничным тоном сообщил Макс. «Чего — Чего? — воскликнула я. — Хочешь сказать, что я рисковала остаться без рук ради слабительного? Макс усмехнулся и посмотрел на меня. — Судя по выражению твоего лица, ты собираешься в отместку подсыпать его мне. Да — Да? — спросил он. — Ты угадал. — хмыкнула я и добавила. — Так что с этого дня лучше не оставлять свою тарелку без присмотра. Макс засмеялся, а уже через минуту взрослый, сутулый профессор с покрытым плечами лицом объявил, что занятие окончено. Мы тут же собрали вещи и отправились к выходу. Но на улице профессор догнал Макса. «Мистер Голд, задержитесь, я хочу с вами поговорить», — попросил он. «Иди вперед, я тебя догоню», — сказал мне Макс. Я кивнул и направилась к академии, но не прошла десяти шагов, как интуиция послала сигнал тревоги. Что-то выражение лица этого профессора было не так. Я остановилась и обернулась. Было слишком далеко, чтобы расслышать слова, но по жестам и выражению лица профессора я догадалась, что начитывает Макса. Внутри меня тут же поднял голову гнев. Я услышала звук, похожий на треск поленья в костре, а затем почувствовала горький запах дыма. Это не к добру. Мне срочно нужно успокоиться. Но я не успела. Прямо на моих глазах профессор влепил Максу за трещину. В этот момент у меня разом слетели все предохранители, и случился взрыв».